Глава 12. Альтрус. Нинель вошла в свою комнату, сняла уникамбез. «Да, хорошая штука этот универсальный комбинезон, и места занимает мало». Она положила на стол маленький голубой кубик или шарик, автоматически сняла с пальца колечко «Спаси, сохрани» и прошла в душ. Небольшую кабинку, которая тотчас наполнилась горячим мягким паром с эффектом скраба. Потом пар поменялся на менее тёплый, а перед выходом на плечи упало мягкое полотенце. «Да, старею», – проговорила Нинель, рассматривая зеркали и вытирая полотенцем своё лицо. Хотя на неё смотрела безупречной красоты женское лицо, голубые глаза, прямой нос, в меру пухлые губы. Только жёсткая вертикальная морщинка между бровей выдавала жёсткий твёрдый характер. Подошла к нише с бельём и выбрала себе спортивный костюм тёмно-синего цвета. «Одежда в пору мне, и это наводит на мысль, что нас здесь уже ждали. Зачем? А вот этого я не знаю». Нинель вышла из своей каюты и тот час услышала громкий разговор. В кают-компании разговаривали на повышенных тонах. Цифики, о чём спор?» – спросила Нинель, входя в помещение. «Командир, мы видели полностью разрушенный город, где гарантия, что нас тоже не уничтожат. Скорее всего, нападавшим не нужны люди и вообще живые существа». Говоря эти слова, Эй, чувствуя дело, срывался на крик. «Да ты ничего не понимаешь», — отвечал ему Бельгаус. «Разрушители сами хотят обосноваться здесь, поэтому расчищают себе место для жизни». «Цифики, друзья мои», — проговорила Нинель. «Не спорьте, вы оба правы. Нет никакой гарантии, что на нас не нападут, но мы будем сопротивляться. Это раз. И второе. Они, скорее всего, уничтожили всех. Для колонизации планеты и, возможно, всей звездной системы». «Я думал над тем, что мы увидели на H-20. Откуда такая жестокость?» Наконец проговорил Белый. «Белый, ты слышишь меня?» «Это колонизация планеты, значит, всех на ней надо уничтожить», — вновь повторила девушка. «Если я права, то скоро сюда прилетят те, кто натворил это разрушение, и тогда нас уберут как свидетелей». «А зачем они прилетят?» — наивно спросил Бельгауз. «Сначала они уберут следы преступления, а дальше не знаю. Или сразу прилетят колонизаторы, или сначала превратят H-20 в жилую», – рассуждала Нинель. «А сейчас расскажите, что видели вы и какие есть соображения, что делать дальше». «Я видел только разрушенный город». Начал Билтрукс, его щеки раздувались и уши шевелились, как живые. «Ничего особого. Полное разрушение». «Я осматривал в основном остовы зданий. Надписи мне не расшифровать. Мне нужно слышать текст и проанализировать сенсорную систему живой особи». Как-то слишком заумно проговорил Эйчус. Его красное лицо выражало печаль и сочувствие. «Что касается каких-либо знаков нашей дальнейшей совместной деятельности, я не обнаружил». «Белый, а ты что скажешь? Вы не обсуждали с красным обстановку?» «Командир, я видел то же, что и вы. А обсудить что-то с красным у меня еще не было времени». «Понятно. Как видим, в этом городе для нас нет подсказок, и вмешиваться в войну с другой вселенной у нас нет резонов», подытожила разговор Нинель. «Будем отсюда выбираться. Сначала отдохнем, а потом рванем отсюда подальше». Цифики согласно покачали головой, Нинель поняла, при всей бесконечной грамотности и учености цифики не умеют мыслить самостоятельно, хотя как исполнители они хороши. «Команда «Отбой», а я схожу в рубку и поговорю с Ярси». Цифики потянулись из кают компании, только Белый увязался за Нинель. Ему не требуется отдых. «Ярси, ты была с нами в Слово Злат. Ты видела разрушение города и уничтожение живых существ. Что ты обо всем этом думаешь?» Нинель присела на чёрный столбик, который тот час трансформировался под корпус девушки, белый стоял рядом. «Командир, я видела процесс разрушений. Нет никого, кто это сделал». «Ярси, разве уничтожение города не было дистанционным?» «Нет. Помимо разрушений, я слышала ментально-историческое повествование ментального поля планеты. Такое разрушение происходит естественно». Планета сама очищается один раз в миллион лет. А потом миллион лет вновь идет возрождение. Таких сбросов биосферы в истории планеты было уже четыре раза. Что? Разрушение идет естественным путем? Как это? Нинель была удивлена. Но на ум пришла сразу информация о смене исторических эонов на Земле. Да, оказывается, такое может быть, хотя кажется маловероятным. «Ярси, почему живых с планеты H20 не забросило в пузырь, которые существуют на границе галактик?» «Население города было практически все приезжим, то есть мало было аборигенов, поэтому население невозможно было эвакуировать», четко ответила помощница. «Все население было приезжим. Так значит, поэтому их нужно было уничтожить?» Раздражаясь, спросила Нинель. «На данный вопрос у меня нет ответа. Ответа нет. Проговорила Ярси и отключилась. «Ну что, белый, если планета самоуничтожилась, то нас здесь тем более ничего не держит». Подытожила разговор Нинель. «Тебе не надо отдыхать, а мне надо». «Командир, идите, отдыхайте, а я побеседую с Фомбри Ля Кыль. Может, она мне еще что-нибудь интересное расскажет». «Ладно». Нинель согласилась с Белым и вышла из комнаты. «Ты что тут такое городила командиру? Какое еще ментальное поле планеты, которое ты якобы слышишь?» Белый сформировал руку, намереваясь схватить помощницу и вытащить ее из виртуального пространства. «А что такого? Она была готова поверить во всё, что бы я ни сказала, поэтому я решила её разыграть». Маленькая головка в синем луче над столом медленно поворачивалась, вероятно, гордясь своей находчивостью. «Ты понимаешь, ведь она сейчас успокоилась и ни о чём не подозревая пошла отдыхать», — кипятился Белый. «Да не ори, придёт завтра, и я ей всё расскажу», — смеясь сказала помощница. «За ночь ничего не случится. Ты тоже иди спать». Ярси нагло улыбнулась. «Ну, я не знаю. Завтра все расскажу командиру, и тебя уволят с этой должности». Руки у Белого то появлялись, то исчезали. «Меня уволят? Квифедеранкель, ты перешел все границы. Иди отсюда. Смотри, чтобы я тебя сама сейчас не уволила!» — крикнула Ярси вслед уплывающему Белому. «Надо доложить!» руководству, что с задачей я справилась, и что завтра звездорак улетит в неведомые дали. Ха, ха ха ха ха ха Ярси довольно рассмеялась, исчезая в голубом свечении. Белый не мог успокоиться, ведь он уже привык к командиру. Она открыла ему горизонты другой жизни. Встреча с ней позволила уйти с работы, исключить ответственность за все человечество. В его рассуждениях уже появилось что-то жалостное и милосердное. «Красный позволяет себе самостоятельность в принятии решений. Я доложу руководству галактики о ее своеволии». После ссоры Красный перестал для Белого существовать. Тут он вспомнил, что Красный отвечает за полет звездорака, и в его голову закралась подозрительная мысль. «А что, если Красному нельзя верить, и он прилетел не в слово «злат», а куда-то совсем в другое место?» Белый остановился на полдороге. «Не может быть, ведь я сам вел звездорак по линии полета в Войде». Искусственный интеллект, дополняющий естественный в его голове, начал быстро анализировать массив информационных данных, в том числе и несоответствий. С каждым разом он находил все больше подтверждений подозрением Белого. «Неужели мы прилетели не туда, где находится Галактический Совет и город-словозлад жив, здоров и не разрушен?» Только Белый додумал свою мысль, как он почувствовал нападение, но не смог проследить, с какой стороны. Белый упал, как подкошенный. Удар обездвижил его на некоторое время, но мысль прервать невозможно. «Ну, Красный, ты перешел все границы. Приду в себя и...» Белый знал, что Красного нельзя вытаскивать, иначе Звездорак не полетит. «Ну, Красный, ты мне за все ответишь!» Никто из команды Нинель не знал и не почувствовал, что Красный вывел Звездорак из режима самолета и, набирая скорость, отклонился на линию полетов другого Войда. Эта линия была очень оживленной. По ней курсировали другие катера и звездолеты. Но на линии нельзя вступать в переговоры, так как электромагнитные волны на ней не распространялись. Нужно делать остановку в звездном порту. Ярси, понимая, что сознательно сбилась с пути, включила всеобъемлющее зрение и в миллионы раз, убавив масштаб, определила, что находится на трассе между звездами М-19 и К-55 по единому каталогу звездных объектов. М-19 «Альтаир», «Альфа-созвездие Орла» и К-55 нет аналогов по ЭКЗО. На линии Войда ближе всего к ним три звездных порта – Альтрус, Боренофи и Курафаген. Посетим Альтрус. Вот будет здорово, когда появится командир-капитан, а мы будем стоять в порту. Хотя полет должен проходить в капсулах, и все должны быть в уникамбезах. Все под контролем. За 20 земных часов без помощи Белого я дамчу их до Альтруса. Вперед, Ярси! Анинель опять снился Артур. В этот день по окончании занятий в академии они должны были отрабатывать состояние невесомости в тренировочном модуле на орбите Земли. Группа состояла из шести человек. Из трёх влюблённых пар, и для них была важна каждая минута, проведённая вместе. Одетые в лёгкие удобные комбинезоны, парочки стояли в лифте и о чём-то переговаривались. «Нелка, ты будешь помнить обо мне в своих полётах?» – спрашивал Артур, сжимая её ладони в своих. «Не знаю», – смеясь отвечала Нелка. Может, там не будет времени думать о тебе, а ты будешь думать обо мне на своей погранзаставе, где-нибудь на границе Магеллановых облаков. Я, да, буду думать и буду тебя ждать. Надеюсь, что мы будем когда-нибудь вместе». «Артур, я понимаю тебя, ты мне тоже нравишься, но мне еще рано думать о замужестве». Она освободила свои ладони и отошла к смотровому окну. Лунный лифт напрямую связывал Землю и Луну, останавливаясь на туристических базах, на станциях слежения за климатом Земли, разного типа тренировочных модулях будущих космопилотов. Другие пары тоже повернулись к окнам обзора. «Нечасто бесплатно тебя отправляют в космос». Лифт быстро прошел атмосферу земли, до нужной остановки было еще 10 минут. Артур встал сзади Нинель, пытаясь обнять ее за плечи, но девушка увернулась. Оставшееся время стояли молча. Вот и тренировочный модуль. Плотную пристыковавшись к дверям, лифт выпустил пассажиров, причем те сразу попали в состояние невесомости. Всю группу так бросала из стороны в сторону, переворачивала и крутила так нещадно, что через несколько минут Нинель почувствовала, что скоро все, что она недавно съела, окажется в пространстве. Хорошо, что лифт вернулся через 20 минут, и вся группа с зеленым цветом лица, толкаясь, пытаясь прорваться первым, с глубоким облегчением помчалась на землю. Дальше Нинель не хотелось вспоминать, однако через полчаса вся группа очухалась и начала смеяться, валяясь на мягкой зеленой травке посадочного газона. Но вдруг картинка сменилась, и Нинель увидела рядом с собой Виктора Асова. Он протянул руку, поднял ее с газона и повел по траве куда-то вдаль, все дальше и дальше от Артура. Она оглянулась, но на траве никого уже не было. Это была последняя совместная тренировка. Потом уже Виктор полностью вытеснил Артура из ее жизни». «Так почему мне снится Артур? А может, он меня все еще ждет?» От этой мысли Нинель проснулась, но додумать не успела, повернулась на другой бок. Морфей сильно держал ее в своих объятиях. «Звездорак несся по линии полетов. Впереди их ждал Альтрус». Все остановки были искусственно созданы жителями близлежащей планеты. Ее название ничего не даст читателю, так как по Экзо аналогов в земном понятии нет. Альтрус был ярко освещен. Он представлял собой высокую платформу в диаметре 20 километров. В центральной его части стоял космопорт. От него в разные стороны шли крытые рукава для тех, кто прилетал и улетал. Одновременно он мог принять до 10 звездолетов. Для экстренных случаев всегда была запасная площадка. Белый так и лежал под дверью каюты Нинель. Искусственная половина его мозга проанализировала ситуацию. Вывод был один. Биологическая часть его мозга умирает. Возможно, скоро ему будут недоступны эмоции, неположительные и неотрицательные. Наконец, двигательная функция к нему вернулась, и он смог встать. Но вместо того, чтобы пойти к командиру, он повернул к своей каюте. Биологический мозг начал забывать. Звездорак летел спокойно. Но мимо него пролетел очень похожий звездорак. Следом пролетел сигарообразный звездолёд. Его форма была хорошо знакома Ярси. Это Маригоры из планеты Кси, что вращается около звезды Сириус из созвездия Большого Пса, согласно Экзо. Эта звезда от нас в миллионах световых лет, но благодаря линии провода Войда можно встретить и столь отдалённых представителей вообще неизвестных звёзд и их планет. А что это за космический объект? красный удивился на встрече ему летел совершенно круглый звездолет но по его экватору располагалась прозрачная светящаяся полоска похоже на дренндры дрыс Конопуса. помнишь ты там был с туристической группой зеленых пертутинцев они еще потерялись в горах и тебе пришлось идти их искать Ярси исчезла, свечение над столом погасло. Началось торможение звездорака, было видно, как с площадки Альтруса стартовали несколько звездолетов. Дверь рубки открылась, и на пороге показались Эйчус и Белтрукс. Они о чем-то оживленно спорили. Не увидев Нинель в помещении, они остановились. «Мы что, рано пришли? Тогда пойдем в кают-компанию, сыграем в шах-шашки». При этих словах ичус развернулся и вышел. За ним поспешил Бельгаус Находиться на командном пункте без командира не приветствовалось. Цифики в кают-компании расставили шах-шашки, и бой начался. Наконец Виктор отпустил Нинель, и девушка проснулась, словно вынырнула из воды. Сердце билось». Ресница же такое. Надо как-то разобраться в своих чувствах. Не поймешь, как быть и что делать. А что делать? Тот час подключилось подсознание. Неизвестно, когда ты с ними встретишься. Служат они каждый на своих заставах, и пусть служат. А тебе надо как-то вернуться на свой корабль и потом вернуться домой. Надеюсь, что после такой истории ты навсегда покинешь космофлот. Что ты опять застонала? Покинешь, покинешь. А может, ты не покину? Нинель протерла глаза, потянулась, сделала легкую зарядочку. Цифики, наверное меня заждались. Нинель повернулась и в огромное смотровое, во весь рост окно увидела сияющие огни незнакомого космопорта. «Ничего себе! Где это мы?» Нинель сорвалась с места, даже не досмотрев посадку. Ярсе, что случилось? Где мы?» Крикнула она, врываясь в командную рубку. «Командир, звездорак, произвел посадку в космопорту Альтрус. Температура за бортом близка к абсолютному нулю и составляет 270 кельвинов. Осадков нет, препятствий для посадки нет». «Что это значит? Кто разрешил движение?» Нинель задавала вопросы, но Ярси в свечении не показывалась. «Почему ты мне не отвечаешь?» «Пока работают двигатели «Звезда Рака», я не могу ответить, ведь Белый не пришел выполнять свои функции». «Кстати, а где Белый?» Нинель вышла из рубки и, услышав голоса из кают-компании, вошла в помещение, где цифики рубились в шах шашки «Где Белый?» Нинель повторила вопрос. «Когда мы уходили, Белый остался в каюте и не пошел с нами», ответила ичус «Почему?» «Не знаю. Мы не спрашивали», — проговорил Бельгауз, не поднимая головы. «Цифики, сходите, приведите сюда Белого. Кто-то отдал приказ Ярсе». Эйчус неохотно встал, через несколько минут в каюту вошел Белый и за ним Эйчус. «Он не хотел идти, пришлось придать ему ускорение», — проговорил Ромартри и засмеялся. «Командир, у меня выключили естественную половину мозга». «Мне надо немного времени, чтобы искусственная часть мозга вышла на расчетный режим и полностью восстановила мои возможности», — проговорил Белый, заикаясь. То тебя выключил?» — удивилась Нинель. Она, конечно, не понимала, как это возможно, но допускала, что такое может быть. «Как только восстановлюсь, надеюсь, что смогу тебе все объяснить». «Понимаешь, Белый, Ярси получила приказ самостоятельно отойти от планеты H-20. Кто-то выдал маршрут, и теперь мы садимся на какой-то космической остановке. Смотри». Белый подлетел к смотровому окну и увидел посадку звездорака среди других кораблей и звездолетов. «Альтрус, не бойся, командир. Я здесь бывал, когда летал с другими логосами на конференцию». Сейчас я свободный пертутинец и могу осмотреть остановку более детально. Я очень рад. Я тебе доверяю. Цифики, а вы что думаете? Нинель повернулась к Эйчусу. Мы будем выполнять любой твой приказ. Лицо Эйчуса было строгим, если не сказать жестким. Бельгау скочнул головой, широкие уши шлепнули по лицу. В этот момент открылась дверь кают-компании, и появился красный пертутинец. Командир, посмотрите, куда я привел звездорак. Поэтому Красный с опаской посмотрел на Белого, но тот не реагировал. «Что делать? Кто-то ведет звездорак туда, куда ему надо. А пока... Альтрус-так Альтрус», — Альтрус», подумала Нинель. «Команда, мы с вами пристали к космической станции Альтрус. Пусть у нас сегодня будет выходной день. Идем на осмотр станции. А потом каждый будет иметь немного свободного времени». Через 20 минут вся команда в уникамбезах, включая белого и красного, уже маршировала через переходной рукав к входной двери станции. Двери автоматически открылись и закрылись, и они оказались под куполом искусственной космостанции «Альтрус». Нинель показалась, что она оказалась на маленьком клочке земной природы. Вдалеке чернела полоска горизонта, а прямо у ног плескалось голубое море. Такого не ожидал никто. Казалось, что должно быть помещение с барной стойкой и столиками для отдыха, а тут море. Все стояли на берегу, не решаясь войти в воду. А может быть, это не вода, а просто жидкость очень похожая. «Белый, ты говорил, что бывал здесь. Что нам делать?» Эйчус повернул красную голову, затянутую уникамбезом, в сторону белого. «Купайтесь!» «Только после этого нас пригласят в центр, где имеются музеи, рестораны, кинотеатры и другие развлекательные объекты». После этих слов цифики, не сговариваясь, бросились в воду, а за ними... За ними осторожно вошла Нинель, а потом пертутинцы поплыли кругами, не опускаясь под воду. О, это было превосходно! Нинель купалась и чувствовала, как восстанавливаются ее физические силы. Как было прекрасно увидеть не розовое небо, затянутое черным дымом H20, а нечто похожее на голубое небо, где-то на Мальдивах. Все плескались с удовольствием. Цифики работали всеми четырьмя руками, и было странно видеть такую картинку. Однако в памяти Нинель тотчас всплыли изображения буддийских богов, у которых было не две пары, а четыре. «Чему я удивляюсь, если существуют люди с двумя парами конечностей, значит, могут быть и с большим количеством рук. Может, я еще их встречу, ведь моему приключению не видно конца». Она безмятежно лежала на спине, слегка покачиваясь на волнах. «Выходите», — проговорил Белый. «Водные процедуры окончены. Сейчас нас пропустят в центр». Нинель вышла из воды, за ней потянулись цифики. Последним вышел из воды красный. Тотчас прямо перед ними появилась открытая дверь, куда гуськом прошла вся команда Нинель.